Леберли вгляделся в потрясенное лицо Барбары и нехотя спросил, «В чем дело, сержант?» «Инспектор Линдли?» Ей все стало ясно. Она знала, почему ее вызвали, почему именно она понадобилась на этот раз. «Да. Инспектор Линдли, вы что-то имеете против?» «Нет, я не против».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 Блестящий ум, очарователен, очарователен настолько, что все преступники Лондона готовы были сами отдаться ему в руки, лишь бы Душка-инспектор не расстраивался. Она в жизни не поверит, будто он и впрямь работает в скотланд ярде потому что хочет сделать свой вклад, хочет переносить пользу. Куром насмех. Его послушать так карьера в городской полиции —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 с которым они все столько носятся, отнюдь не повредил его шансам на успех. За рекордно короткий срок Линли повысили в должность, и всем ясно, почему этот сержант так быстро стал инспектором. Барбара направилась к своей машине, старенькой ржавой мини, приткнувшейся в дальнем конце гаража. «Хорошо быть богатым, титулованным, работать лишь ради забавы».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 по осмотру места происшествия. Он был расторопным, наблюдательным, проницательным. Он мог выбрать любую специальность — работу следователя, патологоанатомический отдел, административную работу, но все оборвалось восемь лет назад, когда он вместе с Линли отправился в ту безумную поездку по сельским дорогам Суррея. Оба приятеля были вдрызг пьяны, и Сент-Джеймс, не пытался затушевать этот малоприглядный факт. Однако, как всем было известно, Линли, сидевший в туроковую ночь за рулем и потерявший управление на крутом повороте, счастливчик Линли не получил и царапины, а его ближайший друг Саймон превратился в калеку. Сент-Джеймс мог бы, тем не менее, продолжать службу в Скотланд-Ярде, но после катастрофы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 вынудив сент сен джеймса вернуться к любимой профессии запишем и это насчет линдли нехотя отметила барбара до нашлось нашло свободное местечко на лорен стрит а оттуда барбара прошла пешком по лорд плейс до чейн роу здесь поблизости от реки была лепнина и резные наличники украшали дома из темного кирпича и черная краска